подобные салоны можно посещать только по необходимости. Наш читатель, конечно, чувствует монотонность той скучной жизни, которую вел Жульен. Это словно безводные степи в нашем путешествии. В то время как Жюльен был занят эпизодом с Фервак, мадмуазель де Ламоль должна была делать большие усилия, чтобы не думать о нем. Душа ее разрывалась от ожесточенной борьбы. Иногда она гордилась своим презрением к этому мрачному юноше, но, несмотря на это, разговор ее пленял ее. В особенности ее поражала его крайняя неискренность. Он не говорил маршельши ни одного слова, которое не было бы ложью или, по крайней мере, ужасным искажением его собственных мыслей, которые были так хорошо известны Матильде. этот макиавелизм поражал Матильду. «Какая глубина!» — думала она. «Какая разница с напыщенными дураками или пошлыми мошенниками, вроде господина Танбо, говорящими о том же?» Но все же у Жульена случались ужасные дни. Ежедневно он появлялся в салоне маршальши ради исполнения самой тяжкой из своих обязанностей. «Усилие играть роль» — Доводили его до изнеможения. Часто ночью, проходя по огромному двору дома Делла Моля, он должен был призывать на помощь все силы своего ума и характера, чтобы удержаться от отчаяния. «Я победил свое отчаяние в семинарии», — говорил он себе. «И однако, какая ужасная перспектива ожидала меня тогда? Удалось бы мне или нет сделать карьеру, Во всяком случае, я видел себя обреченным на жизнь среди всего того, что есть на земле самого презренного и отвратительного. На следующую весну, всего одиннадцать месяцев спустя, я был, пожалуй, одним из самых счастливых молодых людей моих лет. Но часто эти прекрасные рассуждения разбивались об испытании действительностью. Каждый день он видел Матильду за завтраком и за обедом. Из многочисленных писем, которые он писал под диктовку де Моле, он знал, что она накануне замужества с господином де Круазноа. Уже этот милый молодой человек появлялся по два раза в день в особняке де Моле. Ревнивый взгляд покинутого любовника следил за каждым его шагом. Когда ему казалось, что мадмуазель де Ламоль любезничала со своим женихом,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 Подобное рассуждение было очень мудро. Но на следующий же день локоток Матильды, мелькнувший между рукавом и перчаткой, погружал нашего юного философа в жестокие, но все же привязывавшие его к жизни воспоминания. «Ну что ж», — говорил он себе, — «я доведу до конца эту русскую политику. Чем все это кончится? Маршальше я, конечно, перепишу все пятьдесят три письма».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 Я когда-нибудь добьюсь одного дня счастья, а затем снова возобновится ее суровость, основанная, увы, на моем неумении ей нравиться. И тогда уже у меня не останется никаких надежд. Я погибну навеки. Какую гарантию может она мне дать при своем характере? Увы, мне не хватает изящества. Мой разговор кажется ей тяжелым и скучным. Великий Боже! Почему я таков?